Валентина Гордова. 50 килограммов ведьминского презрения. Глава 1 «Печень тёще ставлю, это он!» — орал прямо в ухо доведённый уже командир операции. «Начать захват объекта!» «Над, это наш парень!» Аналитик Дэм говорил тише и сдержаннее, но даже у него уже нервы не выдерживали. «Что ты тупишь!» — шипел последний и самый неуравновешенный член нашей команды. Но я, вопреки прямому приказу, медлила. Не так, чтобы сомневалась в уверенности всех этих. Просто не нравилось мне что-то. Что-то во всей этой ситуации было совсем не так. Поэтому я осталась сидеть за круглым столиком в кафешке, позволив нашему парню впарить клиенту уже оплаченную на круленькую сумму наркоту. По сути, мне следовало вступить вот сейчас и взять гада тёпленьким прямо на месте преступления, но мы это дело третий месяц ведём. Третий. При условии, что у моего отдела и меня, соответственно, стопроцентная, практически мгновенная раскрываемость. Везло, наверное. Или всё дело в том, что треть моего экспериментального военно-ведьминского корпуса распределили как раз в ведьминский департамент. Это 10 лет назад на нас никто большой ставки не делал. Сейчас нас с девочками хотели все и каждый, потому что боевая ведьма — это сильно. Это настолько сильно, что в итоге правительство организовало отдельную академию и собирало ведьмочек по всем мирам. Последние три года я раскрывала заговоры, ловила особо опасных магических преступников, и добросовестно трудилась на благо мира, заменившего мне родной дом. Но потом появилась моя первая в жизни командная работа и морозка. Всего месяц назад мы сумели достать её образцы и разобрать, что убойная в прямом смысле наркота создавалась из пыльцы морозных фей и магии чёрных сирен, тех самых вещей, которые нельзя смешивать вообще ни с чем, а уж друг с другом тем более. Два месяца работы перед этим были убиты впустую. Наркотический порошок появился из ниоткуда и бесследно растворялся в живых телах, которые становились мёртвыми при малейшем намёке на передозировку. Если громовки были отмерены верно, то это становилось ещё одной проблемой. У принимавших морозку многократно, пусть и кратковременно, усиливался магический источник, и напрочь отключались мозги. В первую неделю нам разворотили половину столицы, за вторую было зафиксировано 19 вспышек использования порошка, 12 из которых находились подозрительно близко к нашим военным базам. Дело вышло на новый уровень. Перед нами не наркоторговцы, а диверсанты. Два месяца безуспешных поисков, распространившийся уже по всему миру порошок и отчаяние, впервые на моей памяти захлестнувший ведьминский департамент. Министерство ведьминского контроля, под которым мы ходили, рвало и метало, большое начальство охрипло от матных криков. Все наши были злые и напряжены, а я... Я впервые ослушалась приказа, оставила навязанную мне группу и начала собственное расследование с самого начала. Я одиночка, нас учили рассчитывать только на себя. Да и трое сокомандников раздражали до зубного скрежета. В итоге я взяла метлу и исчезла на трое суток. Вскрыла записывающие кристаллы столицы и прокрутила события трёхмесячной давности ещё раз, цепляясь за малейшие странности, за любые несоответствия или совпадения. Связалась с управлениями по всей стране и затребовала записи с уже их кристаллов. Смоталась на Дальний Восток и обеспечила органам местного магического управления смену руководства. Прошлые не соответствовали требованиям нашего департамента, да и вообще не надо злить женщину. Но так как я была ещё и ведьмой, ещё и боевой, простым увольнением маг Дмитрий не отделался и отправился в путешествие в первый попавшийся ведьминский круг, из вещей прихватив лишь магический блокиратор на правое запястье. На третьи сутки среди тысячи просмотренных кристаллов я отыскала то, что мы не могли найти три месяца. Пренёк, молодой, улыбчивый, с пшеничными кудряхами, голубыми глазками и символом принадлежности группировке Ады Корейского за правым ухом. Вернувшуюся в департамент меня попытались убить, но непосредственное начальство отговорило найденная мной информация, а начальство временное и насильно навязанное Удар метлой. Отлетевшего к стене оборотня Алекса, мужика размером 2 на два, такое положение дел не устроило, и командир полез драться. А я злая и не спала больше трёх суток. В итоге главный офис департамента лишился пары стен, попытавшейся остановить меня внутренней сети охраны, и окна на третьем этаже, а вылетевший в него Алекс пары зубов и целостности десятка костей. «Над», — Павел Андреевич отговорил от дальнейшей глупости одним предостерегающим взглядом. «Я в команде не работаю», — напомнила уже не знаю в какой раз. «Учись», — последовал простой на словах, но невозможный на практике приказ. Ещё два дня ушло на то, чтобы мы сумели выйти на нашего кучерявого наркоторговца. Парень оказался Ником Геверсом, урождённым эмейцем, получившим гражданство нашего мира три года назад. На первый взгляд, ничего такого. Съёмная квартирка на окраине города, работа в продуктовом магазине, куча друзей и знакомых, валютный счёт в швейцарском банке и суммы на нём такие, что даже наша элитная государственная организация восхищённо присвистнула. Книгу представили слежку из теневых. Мы держали под контролем все записывающие кристаллы и камеры видеонаблюдения. И ждали. На пятый день парень обзавёлся десятком новых знакомств в закрытом клубе «Фрейя». Через пару часов получил новый перевод на счёт. Ещё через сутки я сидела в кафе «Синичка», за пять столиков от него, пила кофе и наблюдала за тем, как крохотная белая таблетка в прозрачной упаковке появляется из внутреннего кармана модного синего пиджака «Ника», И оказывается, в руке его нового друга, молодого мага Андрея Колоцкого, с третьим уровнем магии из десяти возможных. Вместе со мной за этим знаменательным событием следил весь отдел. 13 скрытых в помещении кристаллов создавали эффект полного погружения. И, казалось бы, чего тут думать? Вот он, наш наркоторговец. Вот она, Морозка. Вот свершившаяся сделка. Но что-то мне не нравилось, что-то было не так. «Климова!» — заорал Алекс прямо в ухо через связующее заклинание. «Твою мать, выполнять приказ!» Я вздрогнула. «Выполнять приказы нас научили давно и прочно, но...» Взгляд метнулся по посетителям кафе. Мама с двумя дочками, влюблённая парочка, трое парней из магической полиции в гражданском, напряжённые, слышащие все приказы и не вмешивающиеся, потому что я жестом велела ждать, а спорить с боевой ведьмой парням было тупо страшно. Шушукающиеся официантки в стороне, мужчина с газетой, наш невозмутимый улыбчивый наркоторговец с нервничающим покупателем. И он, молодой, симпатичный парень с чёрными небрежно зачесанными назад волосами, чётко очерченным контуром тяжёлой челюсти, ровным носом и спокойным взглядом карих глаз, направленным в экран лениво удерживаемого в руке мобильного. Его хорошо развитое и мускулистое тело обнимала светло-серая футболка, на ногах были свободные белые брюки и туфли. Стильный, привлекательный, излучающий уверенность и этакую ауру опасного парня. И что-то кольнуло под ребрами. Подхватив телефон, ткнула пару раз в заблокированный экран Поднесла устройство к уху, подождала для правдоподобности пару секунд и, улыбнувшись, проворковала сразу всем своим собеседникам. «Малыш, а глянь, что у нас по запасам? Буду в семь. Скини смс-кой, что купить». Что означало «смотрим записи, ищем объект за семь столиков от меня». Секунда потрясённой тишины, но это моя группа и начальство. У них просто слов не было, а вот весь отдел получил приказ и тратить время на шок не стал. За десятки километров отсюда закипела работа, и подтверждение моих подозрений мы получили через четыре минуты. Вижу объект, первое зафиксированное нами применение морозки три месяца назад на столичной площади. Тишина. Твою мать! Пал Андреевич и Алекс в своём мнении оказались единодушными. Групп захвата на место. И в этот момент тот, кто казался безразличным ко всему вокруг, медленно приподнял голову и посмотрел на меня через весь зал, через всё разделяющее нас пространство, проигнорировав десяток других посетителей и персонал на меня. Взгляд, всего один взгляд, и карие глаза сверкнули золотом, а лицо неуловимо помрачнело что было практически неразличимо за той кривой хулиганской улыбкой, которую мне подарили. Нас раскрыли. Это стало ясно, как белый день, как революция на кадре, как провал ашерской экспедиции, как прессер глубоких карих глаз. И в момент, когда дверь кафе выбили и внутрь ворвался хорошо вооружённый, безупречно защищённый отряд быстрого реагирования, парень исчез. Только что сидел здесь а через даже не секунду её краткий миг исчез, растворился на месте. Скачив так резво, что с грохотом опрокинула стол, я с замахом швырнула на стены изолирующее заклинание, но не успела. Парня здесь уже не было, он ушёл. То есть поднявшийся женский виск и плач испуганных детей был, поваленные лицами в пол посетители-работники были, а этого кореглазого парня не было. Яростно выругавшись, я бросилась на улицу, раскидывая одно заклинание за другим, парализующее, сканирующий поисковый, раскрывающее. Ничего, пустота. Десятки, сотни, тысячи прохожих людей и не людей, кто угодно, но не он. Но дальше всё оказалось значительно хуже. Двигаясь с неподдающейся осознанию скоростью, за минувшие три секунды мерзавец успел не просто уйти, Ник Геверс был обезглавлен. Его убили тем самым верным способом, после которого уже ни некромант не поможет, ни менталист не вскроет воспоминания из ещё около пяти минут живого мозга. Вскрывать было нечего, голова исчезла. А вместе с ней все улики, все зацепки, все шансы вскрыть незаконную сеть и взять преступника. Это был провал.